Удалец вновь встал на дыбы, чуть не сбросив Эйлу, но она удержалась. Жеребец был все еще напуган, но тяжесть на спине была привычной, он было перешел на рысь. Эйле трудно было управлять лошадью, воспитанной Джандаларом, хотя она и ездила на удальце несколько раз и знала команды, к которым он привык, но не умела справляться с поводьями. Мужчина использовал их с легкостью, и жеребец знал, что хочет от него всадник. Вначале удалец не подчинялся Эйле, но та в это время искала Уинни и очень волновалась за нее, поэтому мало обращала внимания на поводье Вокруг них бежали лошади, которые визжали, ржали, фыркали, и в воздухе витал запах страха. Эйла опять громко, пронзительно свистнула но не была уверена, что будет услышано сквозь этот шум. Внезапно, в пыли и дыму, Эйла увидела лошадь, которая хотела вырваться из табуна, пытаясь двигаться навстречу бегущим животным. Эйла поняла, что это у Инни. Она вновь свистнула, чтобы приободрить лошадь. Та остановилась, не зная, что делать. Стадный инстинкт был в ней силен, но свист всегда обозначал безопасность, уверенность, любовь. К тому же она не так боялась огня. Она выросла с дымом костра. Эйла видела Уинни, застывшую в нерешительности, в то время как другие, толкая или оббегая ее, проносились мимо. Эйла послала удальца вперед. Кобыла начала поворачиваться к женщине, но тут из облака пыли возник огромный светлый жеребец, пытавшийся загнать Уинни в табун. Ржанием он вызывал удальца на бой, даже среди всеобщей паники. Он старался удержать свою новую кобылу и не отдать ее более молодому сопернику. На этот раз удалец ответил и, сделав прыжок, стал рыть землю копытами, а затем устремился на огромного жеребца, забыв от возбуждения, что слишком молод, чтобы биться с матерым конем. Затем, то ли передумав, то ли от страха, жеребец развернулся и понесся прочь, вслед за остальными. не последовало за ним, и удалец поспешил в догонку Табун все ближе и ближе подступал к краю скалы, чтобы найти верную смерть внизу, и среди обезумевших животных мчались солнечно-золотистая кобыла и коричневый молодой жеребец. С огромным напряжением Эйла заставила удальца преградить путь Уини. Он заржал от страха, стремясь следовать за остальными, но женщина твердо удерживала его и подавала команды, которым он привык подчиняться. Лошади промчались мимо них — И вот уже последняя рухнула в пропасть. На Уинне и Удалец, дрожа от страха, все же остались стоять. После пронзительного ржания, визга, храпа, вдруг наступила тишина. Еще чуть-чуть, и они тоже оказались бы там, внизу. Эйла глубоко вздохнула, оглянулась в поисках Джандалара. Она не увидела его. Огонь распространялся на юго-восток, но ветер задувал с юго-запада, пламя выполнило свою задачу. Она оглядела плато, но Джандалар исчез. Кроме Эйлы и двух лошадей, на этом дымящемся поле никого не было. Эйла ощутила приступ страха, что-то сжало ее горло. Что случилось с Джандаларом? Она спешилась, не отпуская поводу дольца, Раскочила на Уинни, направив ее к месту, где они расстались. рыская туда и сюда, она тщательно обследовала территорию, но все следы были затоптаны лошадиными копытами. Затем, краем глаза, она увидела какой-то предмет. Она подбежала и подняла его, и тут же сердце у нее ёкнуло Это была копьеметалка Джандалара. Вглядевшись, она заметила на земле следы множества людей, среди которых... Выделялись большие отпечатки поношенных сапог Джандалара. Слишком часто она видела эти следы, чтобы ошибиться. Затем она различила на земле темное пятно, она притронулась к нему пальцем. Это была кровь. У нее широко открылись глаза. Ее охватил страх. Не двигаясь с места, чтобы не затоптать следы, она внимательно огляделась вокруг, пытаясь понять, что же случилось. Она была опытным охотником, и глаз у нее был натренирован, так что вскоре стало ясно, что Джандалар был ранен, и кто-то унес его. Некоторое время она шла по следам на север, затем, запомнив местность, она села на уене, держа удальца на поводу и поехала на запад, чтобы забрать заплечную сумку. Возвращаясь, она чувствовала, что ее душит гнев, но сейчас надо было думать о другом и решить, что делать. Кто-то ранил Джандалара и забрал с собой, хотя никто не имел права поступать так. Возможно, она не все знала о других, но именно это она знала точно. И она знала еще одну вещь. Необходимо вернуть его. Ей стало легче, когда она увидела заплечную сумку. Она лежала так, как они ее положили. Она опустошила ее и сделала кое-какие приспособления, чтобы удалец смог нести ее на спине. Затем вновь стала наполнять сумку. Сняв пояс, поскольку он мешал ей, она положила его туда. Затем, взяв ритуальный кинжал, уколола палец, так что появилась кровь, и, глядя на нее... Она заплакала. Она снова была одна. Кто-то забрал ее джандалара. Внезапно она опять надела пояс, вложила в него кинжал, нож, топорик и принадлежности для охоты. Он не должен отсутствовать долго. Палатку она водрузила на удальца, а спальные меха взяла с собой, кто знает, какая предстоит погода. Она отыскала флягу с водой, пищу, И уселась на камень. Она не была голодна, но знала, что надо подкрепиться перед тем, как искать Джандалара. И еще одно сильно беспокоило ее. Где же исчезнувший волк? Она не могла отправиться на поиски Джандалара, пока не найдет волка. В данном случае это был не только друг